собственноручная пародия императрицы на слухи о путешествии ее в Тавриду. Города Москва и Петербург, а еще более иностранные газеты много сочиняли во время нашего путешествия. Теперь наша очередь. Кто издалека приехал, тому врать легко. Вот перечень того, что я буду рассказывать, считая нужным сообщить его моим спутникам по путешествию. не только для получения их одобрения, но чтобы предложить им сообщить мне их мысли. Сперва я видела, я, говорящая с вами, как таврические горы тяжелыми шагами шли навстречу нам и с томным видом отвесили нам поклон. Кто не поверит этому, пусть поедет взглянуть на новые дороги, которые там провели. Он увидит, что всюду крутые места обращены в удобные спуски. Однако в рассказе «Тяжелые шаги и поклоны горы звучат лучше.